Интерлюдия. Ашит, до меня дошли слухи, что тени предков от тебя отвернулись», — недовольно произнес круглолицый мужчина с козлиной бородкой, устало опускаясь на низкий диванчик. Судя по одежде, он занимал довольно высокое положение. Расшитая золотыми и серебряными нитями безрукавка, короткие штаны из кожи трехгорбого верблюда, а также три нитки буз-жемчуга не могли принадлежать простолюдину. В иерархии у гайских шаманов он занимал седьмую ступень из десяти. «Мудрейший. Я всегда чтил заветы ушедших, но сегодня враг оказался сильнее, хитрее и удачливее. Перед шаманом сейчас стоял командир тех бойцов, которые так и не сумели доставить Платона Громова, да еще и сами пострадали от взрыва. Ашит был одет в штаны из кожи пустынных грызунов и полотняный жилет». Элементы легкого доспеха в виде нагрудника, наручей и поножей из толстой кожи велорога воин снять не успел, поскольку после возвращения из рейда был вызван к волшебнику. «О какой хитрости ты говоришь?» – презрительно усмехнулся шаман. «Тени предков послали тебе ценного пленника, сеть, лишающую сил одаренных лошадь, да еще и поглотитель в придачу. Тебе всего этого показалось мало?» Предки учат нас недовольствоваться малым мудрейшей, ведь именно так мы сумеем быстрее приумножить богатство Угаев и скорее вернуть былое величие. Мудрость Угаев гласит, добыв кошель золота, не стоит возвращаться из-за оброненной медной монетки. Ты хотел получить вместо одной лошадки двух? В карманах миригов могло быть золото мудрейших. Все их золото было на той лошади, которая находилась у тебя в руках, но ты его упустил. Шаман давно намеревался избавиться от этого слишком удачливого охотника, поскольку заметил в нем искру редкого для угаев дара. Если дать ей разгореться, Ашит может и сам быстро стать шаманом, а потом занять место главного колдуна Хаши. Духи дрегов помутили мне разум, мудрейший. «Хватит оправдываться. Рассказывай, как дело было», — повысил голос шаман. Ашит возглавлял отряд из 12 бойцов, промышлявших в ничейных землях. Их задача найти удачливых искателей сокровищ, возвращающихся с добычей, и ограбить. Когда степь спит, добытчики наведываются туда нечасто, но это не отменяет регулярные рейды у Гая в селении Ахаши, где и проживал Ашит. Сегодня он вывел своих бойцов еще до рассвета, и они почти сразу наткнулись на следы двух лошадей, одна из которых явно была сильно нагружена. Недолгая погоня, и отряд нагнал миригов. Вообще-то угаи сейчас не воевали с соседями, но на ничейных землях правил не существовало. Чувствуешь, что можешь отобрать чужое, действуй. А при раскладе Дюшина против троих, один из которых пленник, И говорить не о чем. Даже если кто-то из миригов владеет даром. Никому не одолеть опытных охотников в Хаши. Аши. Ашид, подобравшись к добыче, в первую очередь обратил внимание на пленника, окутанного антимагической сетью. Похоже, соседям удалось захватить странного мага, если судить по его одежде. И сети колдун стоили больших денег. Поэтому вожак отказался от атаки и решил договориться, чтобы во время стычки случайно не убить мага, самую ценную добычу. Кто ж знал, что чужаку известна речь древних, И он не только понял, но и сам заговорил так чисто, как мог только недавно посетивший Хаши великий шаман Даешон, -э носивший на шее семь ниток серебристого жемчуга. А потом вдруг его нелепая угроза убить себя оружием, лишавшим по смерти, Естественно, Ашид должна к одному из своих воинов выбить поглотитель копьем, но вмешался молодой мирик и все испортил. Дальнейшее не поддавалось никаким объяснениям. Поглотитель вспыхнул одним цветом, колдун другим, бойцов и животных раскидало, словно мелких букашек, а испугавшаяся лошадка унеслась вместе с ценной добычей. В итоге ни пленника, ни сетки, от которой остались лишь обгоревшие ошметки, ни лошадки, и вместо богатства сплошные убытки – трое убитых, пятеро раненых, да еще два покалеченных велорога. Мысленно проклиная судьбу, Ашит закончил рассказ, стараясь выставить себя в лучшем свете. Ничего не путаешь? Переспросил шаман. Вспышка была желтой? Своими глазами видел. Сначала ярко засветился и потух поглотитель. Затем вспыхнул колдун. И мы. Да, ушашит. Помнишь рассказ о кошеле с золотом и медной монетке? Так вот, у тебя в руках было не золото, а мешок с бриллиантами. А ты ими посыпал дорожку к сортиру. Воин лишь на миг представил, чего лишился, и нервы сдали. «Мудрейший, это не может быть правдой. Такого не могло быть. Ты смеешь ставить под сомнение мои слова?» Судьба неудачника была решена еще до его прихода в шатер, и сейчас шаман лишь воспользовался поводом. «Пошел вон, изгой!» В отгороженную часть шатра, где проходил разговор, ворвались два телохранителя и выволокли наружу ашида. На виду у всех ему на правую лопатку поставили клеймо изгнанника, затем отвезли в степь и оставили там без оружия. Завтра, когда клеймо примет нужный окрас, любой угай имеет право убить изгоя. Клочок кожи с позорной печатью оценивался в пять монет серебром. Немалые деньги для любого воина из хаши.